Вернувшись в отель, он взял очередной пакет, снова вышел и отправил 220 писем. Бутин Архава был третьим, список у нас длинный, Дирак Ангестун Гисепт. Покончив с этим, Мури в течение часа гулял перед сном, расхаживая по улицам и обдумывая сделанное за день. Очень скоро кто-нибудь заинтересуется свисающими с крыш проводами и вызовет электрика или телефонного техника. Это повлечет спешную проверку всей телефонной сети на Джеймике, и тогда обнаружится еще несколько подключений. В такой ситуации перед властями встанут три довольно неприятных вопроса. Кто подслушивал? Как долго и что ему удалось узнать? Он не завидовал жертвам этой мистификации, чья власть с каждым днем становилась все более прозрачной, в то время как земляне, согласно официальной версии, терпели поражение за поражением, занимая одну за другой сирианские планеты. Беспокоен сон венценосца, особенно... Если в его постель забралась оса. Незадолго до двенадцати Моурис вернул на улицу, где находились его шикарные апартаменты, и резко остановился. У ярко освещенного подъезда выстроилась шеренга сверкающих динокаров, пожарная машина и скорая помощь. Между машинами сновали полицейские. Мускулистые парни в штатском вели наблюдение за окрестностями. Двое из них, появившись в темноте, подошли к моури. «Что случилось?» — спросил он тоном надзирателя в воскресной школе. «Не твое дело. Предъяви документы. Пошевеливайся. Чего ты ждешь?»